Хлопнула входная дверь. Маринка ворвалась в квартиру, как ураган. «Натка!» — заорала она прямо из прихожей. «Наташ!» Ее звонкий голос прорвался сквозь наушники, заглушив слова «крест нательный на любви безбожной». наташ поморщилась. Она так любила эту пронзительно печальную песню Дольского. Нажала на паузу. Все равно Маринка не уймется, пока не скажет все, что намеревается. Маринка влетела в комнату с горящими глазами. Щеки пылают, тщательно завитые кудри растрепаны. «Давай быстро записывайся в салон на утро субботы. Вечером у нас будет классная тусня. Ты даже не представляешь, с кем я сегодня познакомилась». «Ну и с кем?» — тускло спросила Наташа. «Со звуковиком из театра Малиренко. Только прикинь, он нас приглашает на спектакль, а потом познакомит с артистами. Вот он, наш хвост. Сам в руки идет». Наташа равнодушно пожала плечами. «Что за театр? Я о таком не слышала». «Да ты вообще темень непролазная. О чем ты слышала в этой жизни, кроме своих песенок идиотских? Театральная студия Малиренко приехала к нам на гастроли. Это знаменитый экспериментальный театр из Питера. На них билетов не достать, Пипл ломовой туда ходит. Все только самые-самые продвинутые. А этот звуковик ничего такой, чел, симпотный. И на меня запал в момент». «Ну что ты сидишь? Давай звони, записывайся, чтобы морда была в порядке и стрижку освежить надо». «Субботу я не могу». «Что значит, ты не можешь?» — Маринка сердито прищурилась. «Почему это?» «У меня собеседование». «Да какое нахрен собеседование?» — закричала подруга, со всего размаху плюхнувшись на разложенное кресло-кровать, которое она ленилась собирать по утрам. «Ты что, работаешь А мне почему не сказала?» Это временная работа, только на лето, уклончиво ответила Наташа. Слушай, не морочь мне голову! Какие могут быть собеседования по субботам? Если тебе и предложили работу, то это наверняка разводка. Вот сто пудов! Приличные офисы по выходным не работают. Все, не хочу ничего слушать. Звони и начнем уже соображать насчет прикида. Наверное, для тебя придется что-нибудь у девок в колледже попросить. Твои тряпки, даже самые качественные, не годятся для тусни с артистами, они же ух! «Столичные ребята, а мой размер тебе не подходит. Вот почему ты такая дурная, а? Почему самые яркие вещички сюда не привезла, дома оставила?» Наташа вздохнула и медленно, с расстановкой сказала. «Мариш, мне очень нужна эта работа. Я хочу ее. Мне это интересно. А идти знакомиться с артистами мне не интересно Поэтому я никуда с тобой не пойду». «Да на кой хрен она тебе нужна? Работа эта! Тебе что, денег не хватает? Тебе же родители много дают!» Маринка помолчала, что-то обдумывая. Потом ее осенила какая-то мысль, заставившая взглянуть на подругу с любопытством и подозрением. «А что за работа? Перспективная в смысле ловли хвостов? Ты поэтому не хочешь в театр идти, да? На этой твоей работе возможностей больше?» «Да нет там никаких возможностей. Сама посмотри». Наташа загрузила сайт и повернула экран ноутбука так, чтобы Маринка смогла прочитать. Та сперва мазнула глазами, потом прочитала второй раз более внимательно. «И что это за муть собачья? Зачем тебе это?» «Мне хочется». «Натка, возьми себя в руки. Ты что, не видишь, что тебя разводят, как последнюю лохушку?» Да я никогда в жизни не поверю, что за такое гонево еще и деньги заплатит. Ты организаторов проверяла, искала инфу про них. Отзывы, комменты какие-нибудь? Нет, призналась Наташа. Честно сказать, ей это даже в голову не пришло. ну, само собой, удовлетворенно фыркнула Маринка. Ты же у нас доверчивая. У тебя же все люди ангелы с крылышками, тебя никто не обманет вот я сейчас сама все проверю и ты убедишься что собеседование твое фуфловое звони давай в салон кому говорю я пока инфу поищу чтобы носом тебя ткнуть даже если ты права и все это лажа в театр я все равно не пойду упрямо буркнула наташа иди одна или возьми с собой кого нибудь вот дура то маринка смотрела на нее с сочувствием и жалостью ты все таки безнадежная дура наташка но это ничего «Хоть ты и упертая, я тебя все равно в хорошие руки пристрою. Не дам твоим внешним данным пропасть зазря». Пальцы ее резво забегали по клавиатуре. «Так, организатор. Ага, учредитель. Регистрационный номер, уставные цели. Ричард Ф. Уайли. Это кто ж такой, интересно? Так, он есть в списке участников какой-то международной конференции переводчиков». И статья какая-то его в сборнике на русском языке. А, он, оказывается, каждые два года на эти конференции в Россию приезжает. Тут его статей дофигище Но инфидельной нет никакой. Остальные ссылки на английском. Вот, нашла его интервью. Фотка есть. Старый совсем? Ну ничего, форму держит, даже не облысел. Блин, ничего не понять. На, прочитай сама, ты язык лучше знаешь. «Наташа действительно неплохо знала английский. Во всяком случае, достаточно, чтобы понимать текст интервью хотя бы через два слова на третье. Маринка-то разберёт только одно слово из двадцати». «Да тут ничего особенного», — резюмировала Наташа, просмотрев публикацию. «Интервью для американского журнала насчет какого-то голландского писателя. Уайли перевел на английский его книгу по психологии менеджмента. Ну и все вопросы вокруг этого». Мол, почему рекомендовали эту книгу для перевода? Да что в ней нового и интересного для читателей в США, да на кого она рассчитана. Ну, все такое. В конце там немножко проличное только. И что про личное? Что живет в Голландии, затворник, но от одиночества не страдает, много работает. На вопросы о путешествиях отвечает М -м -м. говорит, что недавно был в России и в конце весны собирается туда на несколько месяцев. Очень любит эту страну. Все, больше ничего нет». В глазах Маринки блеснул огонёк, брови шевельнулись. «Когда было это интервью?» Наташа поискала глазами дату — январь 2017 года. Маринка встала, сделала два медленных шага до двери, развернулась, три шага до окна, разворот, снова путь до двери. Остановилась перед Наташей, по-прежнему сидящей на своем диванчике с ноутбуком на коленях. «Ты что, вообще ничего не поняла?» Спросила она, охрипшим от волнения голосом. «А что я должна понять?» «Ну ты тупая! Он, этот американец-голландец, приедет сюда в конце весны и на всё лето. Ну?» «И что? Пусть приезжает». «Да конец весны, это уже сейчас. А работа твоя летом!» «Это означает, что он сам будет присутствовать на собеседованиях и во время проекта своего будет здесь». «Да пусть присутствует. Мне-то какая разница?» Маринка махнула рукой и достала свой ноутбук. «Все, Натка, у меня нет больше сил пробивать головой твою непроходимую тупость. Сиди, слушай свои песенки». Наташа с готовностью схватила наушники и вернулась на тот сайт, где можно было слушать песни откинулась на спинку продавленного диванчика, прикрыла глаза. «Как хорошо!» «Мне нужен друг», — сказал он мне. «Ты видел звезды в вышине? Они огромные для тех, кто с ними рядом. А я один, и там вдали, в дорогах годы от земли. Мне для кого-то быть огромным тоже надо». «Есть!» — послышался торжествующий голос Маринки. «Успела! Сегодня был, оказывается, последний день. Завтра заявки уже принимать не будут». Наташа неохотно открыла глаза. «Куда ты успела?» «Как куда? Заявку сделала на участие. Мне уже и время выставили для собеседования. Назначили на 15 минут 9 в субботу вечером. А у тебя когда?» «В 19.15», — машинально ответила Наташа, и вдруг спохватилась, осознав услышанное. «Ты что, тоже заявку туда подала?» «Ну да. А ты что, против?» «Я не против, конечно. Наоборот...» Наташа растерялась. «Ты же вроде в театр собралась хвосты ловить. Тебе-то это зачем?» «Ты так и не поняла?» — рассмеялась Маринка. «Этот старик Уайли будет на собеседовании. То есть он меня увидит, и у меня появится шанс. Он меня заметит». Ну, в этом-то Наташа не сомневалась ни секунды. Не заметить красавицу Маринку было невозможно. Если я пройду собеседование, и меня возьмут на эту работу, шансы резко возрастут, расширятся возможности для контакта. Короче, Натка, учредитель всего этого балагана — шикарный хвост, который мы с тобой просто не имеем права упустить. Теперь поняла? Мы с тобой обе красотки. Вряд ли там будут крутиться девчонки лучше нас. Потому что этот совок в 70-е годы нормальным людям по барабану. Там будут одни неудачницы, страхолюдины или синие чулки. Так что или мы, или никто! Торжествующе закончила Маринка озвучивать свой грандиозный план. Теперь настала очередь Наташи смеяться: Ты серьезно? спросила она сквозь хохот. Абсолютно! Наташа вытерла, выступившие от смеха слезы тыльной стороной ладони. Мариш, ты говоришь такие глупости, что даже слушать страшно. Маринка выпрямила спину и вздернула подбородок. Ну, давай, попробуй меня переубедить. И сама увидишь, что я права. Давай, давай. Ну, Во-первых, не факт, что учредитель тебя увидит. Он может и не присутствовать на собеседовании в субботу. Может, согласно, кивнула Маринка. Но тогда за каким, извини, чертом он припрется в Россию именно сейчас? Сидел бы в своей Голландии. А он приедет. Или уже приехал. Значит, есть шанс, что будет присутствовать. А шансы упускать нельзя. Дальше давай. Ну, во-вторых, ты можешь не пройти собеседование. А если пройдёшь, то там планируется еще один этап отбора, на котором ты можешь срезаться. И все твои надежды на расширение контакта пойдут прахом. Вряд ли ты за пять минут собеседования по скайпу сумеешь влюбить его в себя до потери пульса. «Возможно», — снова согласилась Маринка. Но это тоже шанс, и упускать его я не собираюсь. Обычно мне и двух минут достаточно. Дальше что придумаешь? В-третьих, старик может быть женат. Либо у него есть близкая подруга. Счет взяла, что ему вообще кто-то нужен. Дорогая моя, старикам всегда нужно молодое мясо, это ксиома. Даже если у него есть не одна жена, а целых три, я-то в любом случае моложе и красивее, а значит лучше. Но в интервью сказано, что он живет затворником. Значит, либо жены нет совсем, либо они вместе не живут, то есть отношения разорваны. Еще аргументы есть? Есть. Ты можешь оказаться не в его вкусе. Маринка подошла к зеркалу, задумчиво и внимательно рассмотрела собственное отражение. «Чушь!» — решительно заявила девушка. «Женщину по своему вкусу выбирают только молодые мужики, потому что для молодых важно, чтобы с сексом был порядочек, А старики сексом не занимаются и не интересуются. Зато им важно, чтобы молодую жену можно было выводить в свет и не стыдно было показать приличным людям. Меня показывать не стыдно, особенно в шмотках из Милана или Парижа». Похоже, у Маринки имелся ответ на любой довод подруги. Наташа решила не тратить больше силы. Наверняка Маринка не пройдет либо собеседование, либо тестовое задание а даже если и пройдет, все равно ничего у нее не получится. Одно из основных правил, по которым существовал мир Маринки и ее тусовки, гласилось, что мужики все поголовно тупые ослы, готовые послушно идти за той морковкой, которая либо краснее, либо слаще. С этим правилом Наташа категорически не соглашалась, как, впрочем, и со всеми другими, по которым отказывалась жить. Но переубедить Маринку не удастся. Пусть делает, как знает.